Глава десятая Взявший я паспорт, пошел без всякого о себе мамерения И пришел на ярмарку. И вижу, там цыган мужику лошадь меняет. И безбожно его обманывает. Стал ее силу пробовать и своего конишку в воз заложил. А во лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, А мужикова лошадь преет, Потому что ее яблочный дух обморачивает так как коню этот дух страшно неприятен. А у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает. И это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит, это бородавка. А мне мужика, разумеется, жаль. Потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, и все тут. А к тому же я... Цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл. А как цыган стал со мною спорить, что не огонь сжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку. Он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, А они мне за это вина и угощение, и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло. И капитал расти, и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо. Обвешался весь бляхами и канавальской сбруею, и начал ходить с ярмарки на ярмарку, и везде бедных людей руководствую, собираю себе достаток, и все горы пью, а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно, что божья гроза и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это был пустяки. Коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит. А чего же это не послужит в пользу? Не поймется никто. Потому что на это надо не иначе как иметь дар природный. И у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все в туне осталось. Но позвольте об этом после. Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер-князь мне сто рублей давал. «Открой, — говорит, братец, — твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит». А я отвечаю, «Никакого у меня секрета нет. У меня на это природное дарование». Ну, а он предстает. «Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтоб ты не думал, что я хочу как-нибудь, вот тебе сто рублей. Что тут делать?» Я пожал плечами, завязал деньги в трепицу и говорю, «Извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать. А вы, извольте, тому учиться и слушать. А если не вы учитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю». Он, однако, был этим доволен и говорит, «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай». Первое самое дело, говорю, если кто насчет лошади хочет знать, Что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову, а потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашею, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало. А все бестолку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник, как эту военную латуху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать. А которую часть не хочет показать, то и ни за что не покажет. А там-то и фальш. А фальши этих бездна. Конь-веслоух ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут и он от того ушки подберет, но ненадолго. Кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезывают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает, если, например, один конь во лбу со звездочкой, барышники уже так и зрят, чтоб такую звездочку другой приспособить. Пемзу и шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат, где надо, Чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет. Но только всячки, если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шорстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами. У иной лошади западинки, ввалившись над глазом, и некрасивая. Но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами, И все в это место дует и надует, так что кожа подымется и глаз освежеет и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно от теплого дыхания. И она стоит, не шлахнет, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство — около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку. А сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюх или под бок толкает, а иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик. И он будто гладит, а сам кольнет. И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул в десятирабоволе, объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило. На завтра гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячей хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит: "Ну, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать". Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что мол, и смотреть нечего. У этой плечи мясистые, будет землю ногами цеплять. Это ложится, копыта под брюхо кладет. И много, что через годок себе килу намнет. А это, когда ее съест, передней ногой утопает и колено об ясли бьет. И так всю покупку раскритиковал. И все правильно на мое вышло. Князь на другой день и говорит. Нет, Иван, мне точно твое дарования не понять. А лучше служи ты сам у меня консером и выбирай ты. А я только буду деньги платить. Я согласился. И жил отлично целые три года. Не как раб и наемник, а больше как друг и помощник. Если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что по ремонтирскому заведению, какой заводчик не приедет, сейчас сам с ремонтером знакомиться, а верного человека подсылает к конессеру, чтобы, как возможно, конессера на свою сторону задобрить» потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конессера. Я же был, когда кладывал вам природный конессер. И этот долг природы исполнял совестно. Ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал, и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он бывал, если проиграется где-нибудь ночью сейчас, утром как встанет, Идет в Орхолучке ко мне в конюшню и говорит. — Ну что, почти полупочтеннейший мой, Иван Северьянович, каковы наши дела? Он все это кшутил, звал меня почти полупочтенный. Но почитал, как увидите, вполне. А я знал, что это обозначает. Если он с такой шуткой идет, я отвечу, бывало. — Ничего, мол, мои дела, слава богу, хороши. А не знаю, как ваше и каковы ваши обстоятельства. Мои, говорит, так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо. Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по анамеднешнему? Вы, отвечает, извольли отгадать мой полупочтеннейший, продулся, я, продулся. А насколько, спрашиваю, вашу милость облегчила? Он сейчас же ответит, сколько тысяч проиграл. А я покачаю головой и договорю, продрать бы ваше съедство хорошо. Да некому. Он рассмеется и говорит, то и есть, что некому. А вот ложитесь, мол, на мою кроватку. Я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постигаю. Он, разумеется, начнет подъезжать, чтобы я ему на реванш. Денег дал. Нет, ты, говорит, лучше меня не пари. А дай-ка мне из расходных денег на реванжик. Я пойду отыграюсь и всех обыграю. Ну, уж это отвечаю, покорно вас благодарю. Нет уж играйте, да не отыгрывайтесь. «Как благодаришь?» — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться. «Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся. Прекрати надо мною свою опеку и подай деньги». Мы спросили Ивана Северьяновича, давал ли он своему князю на реванш. «Никогда», — отвечал он. «Я его, бывало, либо обманул, скажу, что все деньги наивес раздал, либо просто со двора сбегу. Ведь он на вас, небось, за это сердился». «Сердился-с» сейчас бывало объявляет кончено вы у меня полпочтеннейший более не служите я отвечаю ну и что ж такое прекрасно пожалуйте мой паспорт хорошо -с, говорит извольте собираться завтра получите ваш паспорт но только на завтра у нас уже никогда об этом никакого разговора больше не было не более как через какой нибудь час он бывало приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит благодарю вас мой преногомозначщий что вы имели характер и мне на реванш денег не дали. И так он это всегда после чувствовал, что если и со мной что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил. А с вами что же случалось? Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали. А что это значит выходы? Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял но если бывало что меня растревожит ужасное тогда к пятью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю а брало от меня и не заметишь от чего например когда бывало отпущаем коней кажется и не братья не тебе а соскучаешь по них и запьешь особенно если отдалишь от себя такого коня который очень красив но так он подлец у тебя в глазах и мечется до того что как от наваждения какого от него скрываешься и сделаешь выход значит запьете дас выйду и запью и надолго М -м -м. это не равнос какой выход задастся иногда пьешь пока все пропьешь и либо кто нибудь тебя отколотит либо сам кого побьешь А в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правила и, как бывало, чувствую, что должен сделать выход. Прихожу к князю и говорю «Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду». Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало, надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?» Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую На большой ли выход или на коротенький и я уйду А он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход И все шло хорошо Но только ужасно мне эта моя слабость надоела И вздумал я вдруг от нее избавиться тут ты сделал такой последний выход Что даже теперь вспомнить страшно